Глава 9. На утро. Ульяна. Достаю содержимое спортивной сумки, раскладываю на кровати. Чёрт, чёрт, чёрт. Я готовилась к встрече с Владом, привезла с собой лучшие платья и сама же загнала себя в угол. Ничего надеть. Платье слишком провокационное, а действовать на нервы Александру я не желаю. Не нравится он мне от слова совсем. Слишком нервный, непредсказуемый, мыслит не так, как я. Мир оценивает, как ребёнок делит его на чёрное и белое. Встречаюсь с Александром после завтрака. На мне лёгкое, просторное платье в цветочек с глубоким декольте и вырезом до бедра. Волосы собраны в косу и убраны назад чтобы не выступать очередным раздражителем для чеха. Если бы я могла, то упаковала бы своё тело в мешок из-под картошки, лишь бы мужчина не смотрел на меня так, как он это делает. Красиво. Бровь Алекса изгибается, и в этот же момент мужчина сжимает мою талию так, будто имеет на это право. Я любовница, не путай это с женщиной с низкой социальной ответственностью, объясняя мужчине разницу. Мы стоим около здания, в котором располагается ресторан, откуда только что вышли. Чувствуя на своей груди прожигающий взгляд, вырываюсь из мужских рук, иду к скамейке в сквере, присаживаюсь, и платье оголяет полоску кожи. Алекс разглядывает её, а я инстинктивно прикрываю кожу руками сжимаюсь, когда мужчина присаживается рядом. Как настрой, интересуется, разглаживая белую футболку на торсе. Прекрасно понимаю, что он хочет услышать, но включаю дуру. Готова покататься на катамаране или на лодке. Играешь со мной. В голосе мужчины лёд. Нет. Ты же привёз меня сюда отдыхать, выполнять твои указания. Просил, чтобы я тебя развлекала. Готова покатать на лодке, говорю, и резко встаю. Мужчина следует за мной. Поворачиваемся друг к другу, и я врезаюсь в крепкую мужскую грудь, пытаясь уйти в сторону, но Алекс не даёт. Ловит меня за локти, удерживает. "Я готов развлекаться", в его голосе чувствуется намёк на что-то другое. Душа уходит в пятки. Ругаю себя за то, что не сдержала своё же обещание. Я обещала себе не нарываться с этим мужчиной, не говорить ему лишнего, не раскрываться. Он всё равно не верит в мои намерения, считает их априори порочными. Этот мужчина не похож ни на Влада, ни на покойного мужа. Он другой. По своей воле я бы никогда такого не выбрала. Такие, как Алекс, единичные экземпляры. Они любят один раз в жизни всем сердцем. Ненавидит всей душой, слишком примолинейны, зациклены на объекте обожания этим и опасны. Алекс берёт меня за руку, ведёт к водоёму. Со стороны кажемся милой молодой парой влюблённых. На самом деле заложники обстоятельств. От тела мужчины исходит тепло, но в его голосе бесконечный металл. Ульяна, как только мы с тобой придём, К соглашению я тебя отпущу не бойся сердце грохочет так что едва слышу что он говорит леденящий душу страх просачивается всё глубже и глубже ноги и руки дрожат беспрестанно договоримся выдаю растерянно позволяя мужчине уводить себя к воде в какой-то момент паника достигает пика что Если мы не договоримся, и чех скинет меня с лодки в воду, а я плохо плаваю. Нервно сглатываю ком недоверия, застрявший в горле. Уже в лодке, располагаюсь около вёсел. Хочу отвлечься от гнетущих мыслей физической работой, но чех опережает меня, устраиваясь у вёсел. Всё, что остаётся мне сесть напротив него, на жёрдочку подставить лицо яркому солнцу и молиться, чтобы настроение парня не испортилось и в его странную голову не упала карамельная идея. Зачем ты заплела косу? интересуется мужчина, чуть охрипшим от волнения голосом. Едва отплываем от пристани. Тебе не нравится? Нет. Я люблю смотреть на твои карамельные кудряшки. Она вздыхит, приходится следовать желанию парня. Кивает. При ярком солнечном свете глаза Алекса кажутся глубокими, а лицо светлым и добрым. Но я не обманываюсь, уже знаю, чего ждать от него. Громкое дзень извещает об смске. Достаёт телефон, читаю сообщение. Влад. Малыш, я соскучился. Мои увезли меня на дачу. Когда встретимся? Видимо, Я выдала себя каким-то жестом, потому что Алекс метнулся ко мне и отобрал телефон. Как ты смеешь? Нельзя брать чужие мобильные и читать сообщения, предназначенные не тебе. А общаться с чужими мужьями можно? Душа уходит в пятки. Сползаю обессиленно на дно лодки. Нет сил даже закричать, понимая, что настал тот момент, когда Чех может захотеть утопить меня, как муму. Ты ведь не собираешься с ним встречаться. Алекс бросает вёсла и трясёт меня за плечо. Алекс совсем обезумел от ненависти ко мне, чтобы спасти себя, целую его в щёку, и он выходит из аффекта, чтобы провалиться в шок. Очнувшись, глядит на меня изумлённо, отпускает меня, отступает, садится на своё место, гребёт дальше. Ульяна ты должна бросить Влада. Как? Он не примет отставку так просто. Я уже готова забыть о том, что хотела родить пацана, похожего на Рочку. Готова отступить от плана, лишь бы больше не встречаться с Чеховым и его гневом. Придумай сама. В голосе Чехова замешан коктейль разных эмоций. Господи, избавь меня от него, молюсь про себя. Мужчина растерянно умолкает, а я постепенно прихожу в себя, поднимаюсь на скамейку, осматриваю платье. По-прежнему жжёт грудь, который касается горячий взгляд Алекса. Оторви от моего тела взгляд, я не твоя, выдыхаю дерзко. Извини. Голос мужчины становится сдавленным. Верни телефон. Усилием воли заставляю себя встать и забрать у Алекса мобильный. Позвони сейчас же Владу и скажи, что бросаешь его, требует Алекс, виновато прикусываю губу в страхе быть разоблачённой. Я хотела бросить Громова после очередной авуляции. Не могу. Нельзя звонить ему, когда он с женой. Вдруг Аня возьмёт трубку. Представляешь, что будет? Ты права, поспешно соглашается, гребёт к берегу. Радуйся тому, что прогулка так быстро закончилась. Чех довёл меня до истерики своими непомерными требованиями.